Марина. У Иосифа с молоду было много друзей, в том числе близких, таких, кого он любил и кому полностью доверял. Но у него не было желания всех их между собой перезнакомить и подружить. Получались группы друзей, между собой разделенные почти непроницаемыми перегородками, вроде отсеков подлодки. Я был в одном отсеке с Уфлендом, Виноградовым, Ереминым, Герасимовым. С Рейном, Бобышевым, Найманом мы общались, а вот ранних геологических друзей совсем не знали. С Яшей Гординым я был издавна, но мало знаком. С Гариком Восковым подружился после отъезда Иосифа, так же, как с Чертковым. Никого не знал из московских друзей. Сергеева я так никогда и не видел. Кое-кого из литвиновых слонимов встречал случайно и мимолетно. С Голушевым встретился только на похоронах Иосифа. С удивительным Мишей Ардовым я познакомился в 1998 году в Москве. Потом еще встречался в Америке, иногда мы переписываемся. Я не знал Ахматову и весь ее круг, Чуковскую, Надежду Яковлевну Мандельштам, Тамашевских. Надо остановиться, ибо список близких Иосифу людей становится слишком длинным, и конец его теряется в тумане моего неведения. Марину я почти не знал до того, как Гарик после отъезда Иосифа привел ее к нам на Светлановский, и она промолчала весь вечер. Редко-редко она появлялась в костре. Этому всегда предшествовали драматические сцены в редакции. Срывается график! Телефона у нее то ли не было, то ли она к нему не подходила. Наша крошечная старушка-курьер Мария Рафаиловна возвращалась и докладывала, что звонила-звонила, но дверь не открыли. Иногда, в конце концов, она появлялась. Поздно, часов в когда в редакции никого не было, кроме уныло-дожидающегося художественного редактора. Ей все это сходило с рук. Считалось, что она очень талантлива. Было известно, что работу в срок она не сдает, а иногда и вовсе не сдает. Не потому что ленится, а потому что без конца переделывает. Странно было, что легкие, словно бы и небрежные рисунки, и нежные, как будто мгновенно написанные акварели, появляются в результате таких изнурительных трудов. Наши художники-редакторы еще и потому с ней цацкались, что и ее родители, Павел Иванович и Наталья Георгиевна Басмановы, пользовались среди ленинградских художников уважением. От них Марина унаследовала легкую, нежную, праздничную мастеровитость, И, видимо, странности характера. По рассказам жили Басмановы замкнуто, в захламленном жилище возле Мариинского театра, говорили о чудачествах Павла Ивановича, будто бы он и народец Салтая, презирал городскую цивилизацию и запретил проводить к себе в квартиру то ли электричество, то ли газ. Газ, наверное, все-таки. Учеником Матюшина и Малевича он был. В его живописи есть супрематическая чистота, но, в отличие от Владимира Васильевича Стерлигова, совершенно не интересовался живописными теориями и космической философией своих учителей. В Союзе художников считали, что у него абсолютное эксгибиционное чутье, и всегда хотели, чтобы он руководил развешиванием работ на выставках, и все его указания выполняли. Иосиф считал, что Павел Иванович – лютый антисемит, и ненавидит его именно по этой причине. Но Миша Беломлинский говорит, что к себе никогда такого отношения Павла Ивановича не чувствовал. Конечно, он относился к нам с Гагой немножко насмешливо, но именно как к художникам считал нас трюкачами. Но давал советы, какие картинки как повесить, а какие лучше вовсе не выставлять. И всегда потом оказывался прав. Иногда мы с ним выпивали немного в ресторане «Союза художников». В то время бумажные салфетки не всегда были, и в стакане на столе стояли нарезанные кусочки бумаги. Павел Иванович их вынимал, говорил, Хорошая бумажка, на ней рисовать можно, и клал в карман. Он интересно ел пирожные, выдавливал крем и намазывал его на хлеб. Съедал сначала хлеб с кремом, а потом остаток пирожного. По рассказу Гаррика Воскова, Марину с детства учили рисовать не родители, а близкий друг семьи, Владимир Васильевич Стерлигов, 1904-1973. Стерлигов, как известно, был наставником целой плеяды ленинградских художников того поколения. Энтузиаст, он пережил и лагеря, и войну, всю сталинскую мерзость. В общем-то, не такое уж долгое время, лет 20 отделяло 1956 год, когда стало можно приподниматься От расправы с последней волной русского авангарда в середине 30-х. И ни один Стерлигов выжил, но кажется он один принялся продолжать, как ни в чем не бывало. Он писал в начале 60-х годов, а потом начался серый дождь. Не знаю, сколько времени он длится. Он заволок прямые зеркала в руках Малевича, Филонова, Татлина, Матюшина, как заволок и их самих, но теперь кажется серый дождь. Начинает проходить. Вслед за Малевичем, у Стерлигова было видение идеальной живописи Белым по Белому чистейшее прикосновение к истине. Пример прекрасной фантазии, освобожденной от всяких излишеств. Иосиф вспомнит это в Римских элегиях. И вообще, Марина крепко связана в его сознании с образностью художественного авангарда начала 20 века. В Псков они ездили зимой 1963 года. Посмотреть купание ребенка, небольшое полотно Шагала и очаровательные псковские церкви, белые на белом, стихотворение «Горение». Стихотворение, написанное в Америке к ее сорокалетию, в визуальном отношении, как картина брака. Она там – гитарообразная вещь со спутанной паутиной волос. И общий тон – коричневый. За пределы модернизма художественные вкусы Иосифа не распространились. Модное современное искусство он считал барахлом, но оно его раздражало. Когда ему предложили отпраздновать 50-летие в залах Гугенгеймовского музея современного искусства, он сказал «на одном условии, чтобы все картины перевернули лицом к стене». Басмановы на дух не переносили Иосифа, с какого-то момента на порог его не пускали. Но Бродские тоже Марину не жаловали. В разговорах называли ее с холодным презрением Эта мадам». Особенно непримирим был Александр Иванович. Мария Моисеевна еще довольно долго, по крайней мере до моего отъезда, продолжала слабо надеяться, что ее подпустят ко внуку. В сложных отношениях Иосифа с Мариной я не разбирался и не любопытствовал. Сам Иосиф, по возвращении из ссылки, как-то принялся мне рассказывать, что произошло между ним, Мариной и Бобышевым. Это как будто ты был на войне, а в это время твой комрад спутался с твоей женой, как я уже упомянул. На короткое время их отношения восстановились. Когда Марина была на сносях, у Иосифа стала, по его выражению, садиться психика от волнений, страха и радости. Однажды он привел меня к себе и, дико взглядывая, выпячивая нижнюю челюсть и, хватаясь за голову, начал расспрашивать меня, как отца уже двоих детей, где достать детскую кроватку. Мария Моисеевна тоже взволнованно участвовала в разговоре, а Александр Иванович презрительно молчал. Точно так же ошалелый от волнений Иосиф 25 лет спустя вызвал нас с Ниной посоветоваться перед рождением дочери. Мы ему говорили успокоительным тоном общеизвестные истины, он жадно слушал, а мы радовались, помолодел. В тот первый раз мои советы не пригодились, так как с кроваткой или без Иосифа от сына отстранили и даже от имени его отказались. Марина записала сына Басмановым Андреем Осиповичем. Перед отъездом, осенью 1975 года, я заходил к ней пару раз. Я ей отдавал деньги, какие-то большие по нашим тогдашним масштабам, оставшиеся у нас от продажи квартиры и мебели. Иосиф должен был возместить нам это в Америке по тогдашнему негласно установленному чернорыночному курсу. Курса этого не помню, но, естественно, по нему тысяча рублей превращалась в скромное количество долларов. У Марины был чердак-мастерская, где-то возле улицы Марата. В углу, отгороженном рухлядью, то ли спал среди дня, то ли болел семилетний Андрей. Уладив денежное дело, я спросил ее а не хочет ли она с сыном уехать к Иосифу, скажем, при помощи фиктивного брака с иностранцем. Я спросил по собственному почину. Мне наивно представлялось, что вот как славно все может наконец сложиться у Иосифа, любимая женщина, сын, и при этом свобода и материальный достаток. Мне даже представился домик. Марина смугло покраснела и сказала, «Ну вот, приеду я туда» а он побежит за первой же юбкой. И совершенно так же покраснел Иосиф, напряженно слушая мой пересказ этого разговора, несколько месяцев спустя в Мичигане. И хмыкнул как-то неловко. «Это я-то побегу за юбкой». В течение первых нескольких лет в Америке он составлял планы перевоза Марины с сыном на Запад. Но, насколько мне известно, совместного домика в этих планах не было. Были яркие, но практически трудно осуществимые мечты поселить их в Европе. Лучше всего в Голландии. Ведь Марина по бабушке Эндховен. И в Ленинграде жила недалеко от Новой Голландии. Какая была Марина на самом деле, я не знаю. Недавно Бобушев опубликовал свои Kiss and Tell воспоминания. В них Марина выглядит задержанной в развитии. Молодая женщина ведет себя как школьница с припязью. Говорит пошлости, пишет записочки секретным шифром, вообще выпендривается и в соответствии с таким поведением считает Бобышева лучшим поэтом. В отличие от Наймана, Бобушев не лукав, не манипулирует прошлым, пишет, как помнит. Другое дело, что помнит он все в вульгарно-романтическом освещении. Сцены его объяснений с Иосифом сильно смахивают на худшие страницы идиота. Взоры соперников сверкают. Оба взглядывают то на нож, то на топор. В заключение Дима бьется хотя и не в эпилептическом, но в истерическом припадке. Он стал быть Мышкин, а Иосиф Рогожин. Парфен, не верю! Марина в качестве Настасии Филипповны вместо пачки денег поджигает на дачу портьеру: Нет ничего общего между подружкой Бобышева и М.Б. в лирике Бродского, космическим эросом, его альтер-эго без которой сам он пустой кружок. Более того, даже в трезвом постскриптуме к истории любви, дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером, М.Б. Убродского — нормальная женщина, молода, весела, глумлива, а не взбалмошная дуреха. Чудовищно поглупела она позднее, даже не тогда, когда сошлась с инженером-химиком, а еще позже. Примечание. Бобышев и Найман Выпускники Ленинградского технологического института. Конец примечания. «Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива». Между отливом, описанным в стихотворении, и тем космическим приливом любви, который нахлынул на 22-летнего Иосифа, прошло четверть века. По-русски стихотворение оставлено без названия, но в английском варианте он дал ему название «Заимствованное у Малларме». Он нередко пользовался чужими названиями. Бриз Марин.